«Для перепродажи. Но я, разумеется, рассчитываю на скидку». Провизор изумленно уставился на Керна. «Вы эмигрант?» — спросил он. «Керн поставил флакон на стойку. Знаете что?» — сказал он с досадой. «Этот вопрос уже порядком надоел мне, особенно когда его задают штатские. У меня в кармане вид на жительство. Скажите лучше, какую скидку вы мне предлагаете?» 10 процентов. Это просто смешно. Что же я тогда заработаю?» «Можете взять эти флаконы со скидкой 25%, — сказал подошедший хозяин магазина. «А возьмете 10 штук, уступлю все 30%. Мы только рады избавиться от завали». «От завали?» — Керн оскорбленно посмотрел на хозяина. такая великолепная туалетная вода! Неужели вы этого сами не знаете?» Хозяин равнодушно поковырял пальцем в ухе. «Может быть. В таком случае вы, конечно, удовлетворитесь и 20%. 30% — это минимум. Качество тут ни при чем». Вы вполне можете сделать мне скидку в 30%. От этого туалетная вода не станет хуже. Разве не так? Провизор скривил губы. Все марки туалетной воды одинаковы. Хороши лишь те, которые побольше рекламируют. Вот вам и весь секрет. Смею вас заверить, что эту воду уже давно никто не рекламирует. Так что, если судить по рекламе, она очень плоха. Будет только справедливо отдать ее мне со скидкой в 35%. 30, ответил хозяин. Иногда ее все-таки спрашивают. — Господин Бурек, — сказал провизор, — думаю, что можно ему уступить 35%, если заберет сразу дюжину флаконов. Ведь этой водой изредка интересуется только один человек. Да и то не покупают ее, а все норовит продать нам рецепт. — Рецепт? — Господи помилуй, только этого нам не хватало. бурок пренебрежительно махнул рукой. — Рецепт? — Керн насторожился. — Кто же это хочет продать вам рецепт? Провизор рассмеялся. «Есть такой человек?» «Он утверждает, будто прежде был владельцем парфюмерной лаборатории». «Вранье, конечно. Чего только не брешь, что мигранты!» На мгновение Керна перехватило дыхание. «Вы не знаете, где он живет?» — спросил он. Провизор пожал плечами. «Кажется, у нас где-то завалялся его адрес. Он оставлял его несколько раз. А почему вы спрашиваете?» «Мне думается, что это мой отец. Оба изумленно вытаращились на Керна. Неужели?» — спросил провизор. — Да, мне кажется, это он. Я его уже давно разыскиваю. — Берта? — взволнованно обратился хозяин к женщине, работавшей за конторкой в глубине магазина. — Есть у нас еще адрес господина, который хотел продать нам рецепт туалетной воды. — Вы имеете в виду господина Штрана или этого старого болтуна? Помните, он несколько раз заходил сюда? — откликнулась женщина. — Видали, как разговаривает? Хозяин смущенно посмотрел на Керна. — Извините, пожалуйста. Он быстро направился к конторке. «Так бывает всегда, когда спишь со своими служащими», — угрюмый бросил ему вдогонку провизор. Через некоторое время хозяин вернулся с листком бумаги. Он тяжело дышал. «Вот адрес. Это некий господин Керн. Зигмунд Керн. Мой отец». «Правда?» — хозяин подал Керну листок. «Вот адрес. В последний раз он заходил недели три назад. Еще раз прошу вас, извините ее за эту реплику. Сами понимаете, это неважно». Я сразу же пойду туда, а насчет флаконов загляну в другой раз. Разумеется, с этим можно повременить. Дом, в котором, предположительно, жил отец Керна, находился на Тузаровой улице, недалеко от открытого рынка. На темной лестнице пахло плесенью и капустой. Керн медленно поднимался по ступенькам. Странно, но он почему-то боялся увидеть отца после такой долгой разлуки. Он уже слишком привык к тому, что никогда ничего не меняется к лучшему. На площадке четвертого этажа он позвонил. Вскоре за дверью послышалось шарканье. Кто-то отодвинул картон, загораживающий смотровой глазок. Сквозь стекло Керн увидел черный глаз, обращенный на него. «Кто там?» — спросил ворчливый женский голос. «Я хочу повидать человека, который живет здесь», — сказал Керн. «Никто здесь не живет». «Как никто?» «Ведь вы-то здесь живете?» Керн посмотрел на табличку. «Госпожа мелони Эковский, не так ли?» но я не с вами хочу говорить. — Ну так в чем же дело? — Я хочу поговорить с мужчиной, который живет здесь. — Никакого тут нет мужчины. Керн посмотрел на круглый черный глаз. Возможно, она сказала правду, его отец уже давно выехал отсюда. Внезапно он почувствовал пустоту и разочарование. — А как его зовут? — спросила женщина за дверью. С новой надеждой Керн поднял глаза. — Не могу же я кричать на всю лестницу. Откройте дверь, я скажу вам. Глаза с стеклянным кружочком исчез. Звякнула цепочка.